22. КОЛПАК Выходка Колпака ничего не изменила в центре событий, влиять на которые не в силах был ни он сам, ни Артем, ни замполит батальона, ни даже командир полка. План боевой работы был утвержден еще в начале месяца, согласован на уровне штаба 40-й армии и никакие происшествия с бойцами батальона не могли внести существенных корректировок в этот план. В соответствии с ним две роты и минометные батареи первого батальона, дислокации крепость возле уездного центра Бахарак должны были поочередно каждую ночь проводить засадные действия и патрулирование в долине, где сходились ущелья Вардудж, Зардеф и Джарм. Сковые действия местных банд-мятежников, и препятствуя проникновению караванов и новых групп душманов с территории Пакистана по северному маршруту. Нет уверенности, что те, кто ставил батальону такие задачи, представляли себе хоть приблизительно местные условия, специфику ландшафта, численность банд формирований и противостоящего им советского контингента. На уровне штаба армии работают в основном с картами и разведданными, а о численном составе своих войск судят по штатному расписанию соответствующие боевой единицы. И если в расписании значится, что мотострелковая рота имеет по штату около 80 человек, то при разработке плана боевой работы автоматически подразумевается, что данное подразделение будет выдвигаться в район боевых действий, имея в своем составе не менее 60-70 бойцов. Однако в действительности мотострелковая рота редко имела укомплектованный штат, так что реальная ее численность составляла не более 55 человек. если к этому добавить еще необходимость нести два круглосуточных, а по ночам усиленных постав крепости, оставлять в расположении рота дневальных и дежурного, да вдобавок к тому иметь два три дежурных экипажа бмпшек на случай если придется срочно прикрывать или вывозить из под огня пехоту то становится очевидным, что для боевого выхода рота может выставить всего лишь 20-25 человек, по сути, лишь взвод вместо роты. А если учесть еще и непригодных к боевым действиям недавно прибывших и толком не прошедших акклиматизацию молодых солдат и сержантов, получится и того меньше. Именно поэтому все боеспособные бойцы были у командира перечет. К тому же почти никогда командир роты сам не составляет списков, выходящих на боевые. Обычно этим занимается кто-либо из взводных лейтенантов, а то и вовсе старшина роты прапорщик. Передавая список в штаб батальона, ротный не проверяет его пофамильно, полностью доверяя тому, кому поставил задачу. Тем более, что штабу уж точно не досуг вникать в такие малозначимые детали. Немного в этом смысла еще и потому, что во время построения перед выходом, когда в темноте группа выстраивается возле канцелярии роты для постановки задачи и напутственного слова, никому не придет в голову сверять по списку наличие людей. Такая вот бесшабашная боевая работа, где все строится на взаимном доверии командира и его подчиненных. В батальоне ходила история о том, как один боец на спор не пошел на боевые, просто оставшись в кубрике во время построения. Спор состоял в том, что никто из командиров не заметит его отсутствия. Выиграл тот боец, никто из командиров не заметил, что вместо 18 бойцов в гору ушли только 17 и вернулось столько же. Посчитали, что так и задумывалось. Когда в темноте к Земдану пришли чахлые кощи, вытянули Артема из ямы и передали приказ командира Роты срочно явиться в канцелярию, Тот не очень удивился, а колпак и вовсе обрадовался, что друг хозяин снова рядом, и можно от полноты чувств напрыгнуть на него или наддать боком под колени. Не удивило Артема и то, что уже через полчаса, экипировавшись и подхватив свой автомат, он стоял в группе выходящих на боевые. Его не интересовало, кто и почему избавил его от наказания. Не удивляло столь быстрая перемены ситуации, за год армейской жизни. Он видел чудеса и посерьезнее. Гораздо больше его заботили собственные проблемы — мокрая обувь и совершенно онемевшие от холода ноги. Впрочем, решил он, если не придется ночевать высоко в горах, мокрые ботинки не будут большой бедой, а согреется он быстро, как только начнет двигаться. Хотя колпаку было приказано оставаться в расположении и не провожать, он все же сопроводил группу допроволочного заграждения. Постоял в темноте, слушая, как защелкали затворы автоматов, досылая патроны в патронники. И долго глядел вслед молчаливой колонне людей, когда она уже скрылась в темноте. Через минуту от ушедших остался только запах железа, оружейной смазки до да кожаной обуви. Некоторое время еще слышался нестройный звук шагов, но и он вскоре затих. Колпак вернулся на территорию батальона. Ночь шла своим чередом. Залитая светом в зашедшей луны долина выглядела тревожной и нереальной. Ветер шумел в верхушках тополей, длинные их тени скользили по серо-серебристой земле. Непроглядным мраком чернили кусты, так что на их фоне беленые стены крепостных построек казались жемчужными. Весь этот разгул оттенков серого и черного накрывала звенящая тишина, которую только подчеркивал шорох листьев. В такие лунные ночи Лезет людям в голову всякая чертовщина. Колпака не тревожила загадочная игра теней. Собакам нет дела до мистики. Они не забивают свои мозги иррациональными страхами, а реагируют только на реальные признаки опасности, которые улавливают чутьем, слухом и зрением. Однако и у них есть особые способности, которые позволяют заглянуть в будущее. Некий дар предвидения беды – который непонятным образом заставляет собак волноваться и переживать неминуемое задолго до того, как оно произойдет. Именно такое чувство томило колпака в эту ночь. Сперва оно, еле уловимое, заставило его покинуть караульную команду прямо во время церемонии облаивания кишлака. Пес сорвался с места и напролом через толпу бросился к воротам в проволочном заграждении, сквозь которое недавно ушла рота. Тут было все по-прежнему. Рота, канавшая в темноту, оставила после себя лишь слабые запахи военной амуниции. Покрутившись немного у ворот, колпак рванул на вертолетную площадку, пересек поле, нырнул под колючую проволоку и добежал до кустов, окружавших остатки дувалов и фундаменты давно разрушенного дома. Здесь, в метрах в четырехстах от стены крепости, несколько раз устраивали засады духовские стрелки. Теперь же развалины были пусты, Никаких следов пребывания врагов пес не учуял. Между тем тревога все ощутимее давила на колпака. Он вернулся к обязанностям охранника, продолжил патрулирование подходов к крепости, обежал посты, посетил расположение роты, где был удостоен вниманием дневального. «Брысь отсюда, собачий сын! И без тебя шуги берут! Иди, встречай своего Артема!» Луна постепенно снижалась и, наконец, завалилась за горный хребет. Ночь превратилась в сплошную черноту, но ненадолго. Вот уже посветлело небо на востоке. Темнота стала редеть. Начали появляться очертания предметов. Словно разбуженный отблеском скорого рассвета, колпак, дремавший возле сарая, скинулся. Сон, в котором опять грохотали взрывы, не хотел отступать. Но явственный призыв «Пора! Сейчас! Где же ты?» заставил пса вскочить и помчаться прочь из крепости. Колпак несся по горной тропе, не теряя следа, оставленного ротой. Так далеко от дома и так высоко в горы он еще ни разу не забирался. Пологие, кое-где еще покрытые травой склоны предгорья, давно остались позади. Подъем становился все круче. Тропинка прихотливым серпантином велась среди обнаженного скальника, пересекала каменные осыпи, огибала россыпи валунов. Колпаку было не до деталей пейзажа. Не обращал он внимания ни на вспархивающих прямо перед ним мелких печук, ни на следы пересекшего тропку стада баранов. Колпак спешил. Он чувствовал, что хозяина угрожает опасность. Знал, что впереди ждет беда, которую он не может предотвратить. Но, будучи не в силах помочь, он должен в этот момент быть рядом. Впереди в горах что-то бухло и трещало. Дробным эхом ссыпавшегося гравия катились по склонам автоматные и пулеметные очереди. Резкими хлопками, многократно повторенными эхом, выделялись одиночные выстрелы. В горах шел бой. Но колпак не обращал внимания на звуки, принимая их за обычную песню гор и никаким образом не связывая с опасностью, ощущение которой гнало его вперед. Единственное, что интересовало пса, был след а след становился все более явственным и свежим. Преодолев очередной крутой подъем, колпак вылетел на плоскую вершинку и пошел уже верхним чутьем. Вокруг грохотали выстрелы, хрустко щелкали в камни или проносились над головой пули, фыркали рикошеты, но пес все еще не понимал, что попал в гущу боя. И тут он увидел Артема. Хозяин лежал за валуном и стрелял, не замечая ничего вокруг не помни себя от счастья пес подскочил к нему ткнулся носом в шею отскочил припал на передние лапы снова прыгнул вперед и принялся приплясывать вокруг лежащего бойца однако артем повел себя как то странно он лишь слегка повернул голову скосил глаз на колпака и пробормотал невнятно а колпацура, видишь какая у нас фигня и продолжил стрелять пес крутился рядом Меняя магазин автомата, Артем снова уделил несколько секунд собаке. «Пшел вон, колпак! Не до тебя!» Несколько пуль, выбив крошку из ближайших камней, с противным жужжанием унеслись в сторону. Колпак, продолжая веселиться, несколько раз резко щелкнул пастью, будто ловил назойливую муху. Однако хозяин игры не поддержал, отреагировал и вовсе странно. Непривычным, чуть ли не плачущим голосом он приказал. Или попросил. «Иди быстро отсюда! Исчезни! Прибьют ведь дурака! Ты понимаешь, колпак, черт козлиный! Пошел домой, собачий пес!» Но собачий пес не желал понимать. Он готов был уйти отсюда только вместе с хозяином. Но, видя, что тот никуда уходить не собирается, предпочитал оставаться рядом. Свистящие пули и рикошеты его не пугали и не волновали. Он лишь нервно дергал головой и машинально щелкал зубами, пытаясь схватить обнаглевшую большущую муху. «Ах, если б он умел говорить!» «Хозяин, пойдем отсюда!» — сказал бы он. «Что нам тут нужно? Что мы здесь забыли? Что нам эти злые мухи? Пойдем! Я знаю, я чувствую, что здесь нехорошо. Беда, хозяин! Добром это не кончится ни для тебя, ни для меня. Пойдем!» Но Колпак не мог говорить. Игревое настроение прошло. Пес успокоился и не прыгал больше. Он прилег рядом, тесно прижавшись к боку человека, готовый, если уж так выходит, оставаться с ним до тех пор, пока тот не соблаговолит оторваться от своего занятия и последовать за псом. И хотя его сердце разрывалось от тоски и предчувствия неминуемой беды, пес замер, устроив голову на вытянутых вперед лапах, глядя из-под лобби на вздрагивающий иногда локоть хозяина и провожая взглядом отлетающие в сторону автоматные гильзы. Так пролежали они некоторое время, и колпак начал потихоньку успокаиваться. Он не обращал внимания на хлестки удары металла о камень, не замечал отлетавшие от автомата хозяина горячие гильзы. Здесь, в самом эпицентре боя, он ощутил нечто вроде покоя, как бывало иногда, когда доводилось им с Артемом сидеть где-нибудь в теньке, привалившись друг к другу телами и ведя неспешную беседу без слов. Все изменилось в одно мгновение. Три-четыре громких удара в дребезги разбили хрупкое спокойствие, царившее на маленьком каменистом пятачке. Колпак почувствовал, как дернулось тело хозяина, услышал его невнятный возглас и тут же был придавлен перекатившимся через него телом солдата. В следующую секунду колпак оказался стоящим на лапах, глаза в глаза глядящим на Артема. Тот, лежа теперь на спине, утирал ладонью посеченной каменной крошкой подбородок. С удивлением, испугом и ненавистью он уперся взглядом в своего пса. Еще долю секунды, показавшуюся обоим вечностью, они висели в неподвижности и тишине, а потом разом включился звук и пришел в движение окружающий мир, пройдя мертвую точку, ухнул в новый такт цикла. Артем озверело выругался, перекатился на пару метров и занял позицию соседнего небольшого валуна. Колпак, как привязанный, последовал за ним. Артем четкими раздельными словами приказал псу уходить. Колпак понял, но вместо того, чтобы выполнить приказ, подступил к хозяину почти вплотную. И тогда произошло невероятное. Не выпуская автомата из рук, Артем перевернулся на спину, бессильно выругался и с необычайной ненавистью два раза легнул пса. Первый удар пришелся прямо по морде, отчего пасть мгновенно наполнилась кровью. От второго, не менее жестокого, подребра удара, колпак не удержался на лапах, отлетел в сторону и перевернулся. Он сам не понял, заскулил ли он, застонал или заплакал, от резкой боли или от жестокой обиды, а может, от бессилия. Проворно вскочив на ноги, пес с укоризной и разочарованием взглянул напоследок на человека, повернулся и потрусил прочь. Он ни разу не обернулся – поэтому не увидел, как несколько секунд смотрел ему вслед человек, и в его, только что узких от гнева глазах, стояли слезы.